Параграф седьмой, часть восьмая. Место человека в биосфере. Давайте вспомним, какую роль в жизни человека играет земледелие. Второй. К каким животным, травоядным, плотоядным или всеядным относится человек. Третий. Какие основные продукты питания природного происхождения употребляют жители вашей местности? Биосфера – родина и дом человечества, преобразование природы человеком. Человек – живое существо, и он – неотъемлемая часть земной жизни, которая возникла на нашей планете, продолжается и развивается в пределах биосферы. Несмотря на огромные достижения науки и техники, человечество полностью зависит от биосферы, ибо она не только его дом но и источник растительной и животной пищи и других необходимых благ. Однако космическое пространство, в котором мчится наша планета, земные недра, да и биосфера, не всегда дружественны по отношению к человеку. Человечеству приходится непрерывно, хотя и не всегда удачно, преобразовывать природу. Часто результатом деятельности человека получается двойственный результат. Например, строительство гидроэлектростанций на крупных реках приводит к затоплению сотен тысяч гектаров плодородных земель, к заболачиванию значительных территорий. Орошение часто сопровождается засолением почв и, как следствие, последующей непригодностью их для земледелия. Вырубка лесов даже может изменить климат на больших территориях. Хищническая охота привела уже к исчезновению десятков видов птиц и млекопитающих. К глобальному опасному изменению климата всей планеты уже приводит непомерный, неконтролируемый выброс так называемых парниковых газов. Планетарной проблемой становится переработка отходов жизнедеятельности человека. Если эта проблема не будет решена в ближайшие годы, Человечество может погибнуть в отходах собственной жизнедеятельности, превратив землю в сплошную свалку. В последние десятилетия заметным фактором ухудшения климата и даже угрозой жизни на Земле становятся техногенные, то есть вызванные непродуманным использованием технических и технологических достижений человечества катастрофы. Примером может служить авария на Чернобыльской АЭС вблизи Киева, в результате которой непригодной для жизни территорией лет на 500 стала местность вдоль реки Припять, притока Днепра. Аварии огромных морских танкеров приводят к разливу тысяч тонн нефтепродуктов в открытое море и трудноисправимому загрязнению ближайших берегов и массовой гибели рыб и птиц. Вот почему вопросы экологической безопасности на планете в целом перешли в ряд важнейших, от решения которых зависит жизнь каждого из нас.